Якут. Из особняка Эгенеев выходил в расстроенных чувствах. Преобладала зависть. Вот это высший класс. Иметь в центре Москвы не квартиру, кого этим удивишь, а настоящий, полноценный, пусть и скромных размеров, но особняк с колоннами, гаражом и английским газоном индивидуального пользования. А он, капитан Эгенеев Кончерий Ивакович, квартиру разменять не может. Да вся его квартира вместе с ванной и кладовкой дополнительные два с половиной квадратных метра в холле уместится. И чем этот Аронов лучше? Что он такого полезного делает? Поневоле задумаешься, а так ли уж неправы были коммунисты революционеры в семнадцатом году? Зависть прицепом волокла подозрительность, заставляя выискивать малейшие детали в поведении Сафронова и пристраивать их к новорожденной версии. Слишком спокоен? Правильно. Уверен в собственной безопасности. Деньги и связи защитят обывателя Сафронова от подлых инсинуаций милицейского капитана, который всем известен своей чрезмерной подозрительностью и патологической нелюбовью к богатым людям. Ладно, бог с ним со спокойствием. Куда больше гениво поразила реакция свидетеля на новость об отравлении. Страх, беспокойство, удивление еще можно было бы объяснить. Но тот факт, что Сафронов улыбался? Его сотрудника отравили. Пускай только предположительно, а он улыбается. Это как понимать? Собственный мопед, одиноко стоящий у мраморных ступеней, выглядел несчастным и брошенным. У Аронова Мерседес последнего года выпуска. Или нет, Мерседес чересчур обычно для такого типа, как он. Значит, в гараже стоит что-нибудь экзотическое, вроде элитного жеребца марки Майнбах или вызывающий дорогого Моргана. Или вообще карета времен императрицы Екатерины II, а к ней имеются слуги в ливреях. Кучер и парочка грумов нетрадиционной сексуальной ориентации. Мужики в отделе утверждали, будто в модном бизнесе нормальных мужиков нету, одни голубые, и советовали гнееву беречь задницу придурки Аронов выглядел нормальным хотя кто их там знает, может и голубой. это его личное дело. Правда воображение моментально нарисовало свежую версию неземная любовь, ревность, расставание, раненое сердце и яд в шампанском. гадость какая но ведь кто-то же отравил парня или все-таки самоубийство Самоубийство оформить легче с другой стороны чутье, То самое чутье, которым Эгенеев тайно гордился, подсказывала, даже не подсказывала, а орала во весь голос. Самоубийством здесь и не пахнет. Чересчур красиво. Чересчур изысканно для самоубийства и совершенно, совершенно неправдоподобно. Начальство настаивает на закрытии дела и вряд ли похвалит за проявленную инициативу. А если Аронов пожалуется? Ладно. Бог даст, обойдется.